Глава десятая. Привет, Кэт удивился увидев за дверью меня. Я знала, где он живет. Еще накануне несостоявшегося ужина он дал мне адрес. Это был небольшой дом в городе в неплохом районе, но стоявший поудало от резиденции богатых жителей Риверы. Нельзя сказать, что б ы к э т жил скромно, но мне представлялось, что сын с е л и а н ы Харарс должен иметь другое жилище. Он не любил выделяться. И за это стоило его уважать. Дина, что с тобой? Ты плакала? Он впустил меня, и я оказалась в просторном коридоре, в конце которого виднелись двери в комнаты. На стенах висели картины, явно оригиналы, но художника я не узнала. Что случилось? к е д р е н выглядел обеспокоенным. Он провел меня в гостиную. Где помимо огромного дивана стоял шкаф с удивительной красоты статуэтками из природных камней. Давно ты их собираешь? – спросила я. С десяти лет, – хмуро откликнулся Кэт. Не меняй тему. Что случилось? Ты торопишься? Черты лица к э д а смягчились. Нет, Дейна, не тороплюсь. Садись и рассказывай. Я села рядом, и Кэт меня обнял. Постепенно жесткие тиски одиночества разжались. Просто все сразу навалилось. с э р и поссорилась, почти правда. Родители решили переехать. Родители? Куда? К югу. Там больше работы, лучше условия. Расстроилась. Теплые губы прижались к моей макушке, ощущение, что меня любят, приятно разлилось по телу, и я улыбнулась. р а с с т р о и л а с ь Ты сможешь к ним ездить? Да, и они, наверное, будут приезжать, правда? Ага. Приедут они только раз и навсегда останутся во дворце. Но до этого еще нужно как-то дожить, и я старалась об этом не думать, чтобы дожили они. А что, с э р и Почему вы поссорились? – спросил Кэт. Когда пойму, скажу. Я решила, пока не говорить Кэдерну о своих подозрениях. Все-таки полной уверенности в том, что подруга стала жертвой приворота а н е в л ю б и л а с ь без памяти, не было. Я могу нехило ее подставить, и вот тогда дружбе точно конец. Хочешь ч а ю Вдруг спросил Кэт. У меня есть вкусный карамельный чай. Помогает от всего, проверено. Хочу. Тогда раздевайся, садись и жди вкусностей. А тебе не надо на работу. Сами разберутся, не маленькие. А ну и видно, хихикнула я, вспомнив Крица. Уж не знаю, как этот придурок уговорил Кэдера взять его на работу, но у него явно актерский талант. к э д е р н не похож на руководителя, которого легко обмануть. Вообще у меня такое чувство, что я знаю двух разных к э д е р н о в Элвидов. Один директор-преподаватель вообще личность суровая, второй... Кэт, который водил меня в ресторан, валял в снегу и заставлял играть на рояле. Второй Кэт мне очень нравился, а вот с первым толкового знакомства не состоялось. Карамельный чай был удивительно вкусным, но еще вкуснее пирожные, которые он принес к чаю сливочные, посыпанные сахарной пудрой и украшенные наливной в и ш е н к о й к и с л ы й на вкус. Больше всего мне понравилась вишенка. И Кэт, проявив чудеса благородства, поделился своей. Он не говорил ни о чем серьезном, рассказывал об Алурте, о своих путешествиях, о приключениях Антафа и Витара, которые так прониклись вылазкой в волчий угол, что взяли отпуска и отправились в поход, как в старые добрые времена. Находиться рядом с лордом Элвидом было хорошо и спокойно. Кэт противоположность Карнатара, и уже от этого мне становилось легче. Его глаза улыбались, а руки обнимали ласково. И если поцелуй с к а р н а т а р о м возбуждал нечто заставляющее сердце биться очень часто, то поцелуй с к е д о м чувство надежности, заставляющее жмуриться от удовольствия и улыбаться как дурочка. к э т я все еще нравлюсь тебе? – спросила я после чая, когда он просто сидел рядом и обнимал меня. Конечно, нравишься. Разве непонятно? Я бегаю за тобой, как в школе за старшеклассницами не бегал. Я засмеялась. Ты бегал за старшеклассницами? Не верю. И еще как. Кэт хмыкнул. Училась у нас одна красотка, на три года старше. Знаешь, как я был в нее влюблен? Записки писал, дарил подарки, а она меня дразнила рыжим и никогда не приходила на свидания, что я назначал. Тогда я понял, что пора прекращать быть тощим нытиком. Я удивленно оглядело внушительную фигуру Кэда. Ты был тощим нытиком? Конечно. Не верю. Ты мечта половины девушек университета. Ага, фыркнул он. А для другой половины заноза в заднице. То есть ты хочешь сказать, что постоянные нарушения со стороны прекрасного пола – это попытка привлечь моё внимание? Конечно. А ты как думал? Девушки просто так ничего не делают. Значит, Кэт вдруг оказался совсем близко. Ты оказалась у меня в кабинете. О нет, я поняла, что загнала себя в угол. Я здесь ни при чем. Я просто н а щ у д и л а Даже не я, а Смиль. Это из-за него я провалила контрольную. Ох, д э й н а он убрал с моего лица прядь волос. Ты очень хорошая, настолько хорошая, что страшно к тебе прикасаться, вдруг перепугаешься и сбежишь. А ты попробуй, может, не сбегу. В его объятиях тепло, когда за окном падает снег, где-то там родители увозят лишь за то, что они помогли мне давным-давно, а Карната р у п и в а е т с я наслаждением от очередной гадости, сделанной мне. В объятиях когда особенно хорошо. Когда снаружи холодно, а в просторной комнате пахнет карамелью, душе становится легче. Я засыпала, положив голову ему на колени, чувствуя, как страх перед будущим немного отступает. Заразилась робкая надежда, что он поймет, примет всю мою ложь, и у нас, новых нас, да и на т а р ы и Лорда э л в и д а будет шанс на еще одно свидание. Герань я заварила там же, у к э д а дома. пока он дремал, привалившись к спинке кровати. Кухня была что надо, здесь заклинаниями держалась даже печка и разогревающий шкаф. Дорогое удовольствие. Впрочем, Кайду хватило бы сил, чтобы поддерживать все это самостоятельно, но он явно редко пользовался своим богатством, предпочитая большую часть времени проводить в универе. Отваре, во которое в итоге получилось, исходил отвратительнейший запах. Бедная Эри потом просидит в душе не менее часа, это точно. Я на распев прочитала заклинание с листочка, стараясь вложить в него как можно больше магии, чтоб наверняка зелье чуть вспыхнуло голубым пламенем и приняло исходный вид. Хм, наверное, получилось. На этот счет указаний не было. Что ты делаешь? Я прямо подпрыгнула от заспанного голоса Кедерна. Без рубашки он выглядел очень, очень в общем. Я слегка покраснела. Зарабатываю пятерку по нечистологии. Хихикнула я, представив реакцию Крица. Кэт подошел ближе и понюхал зелье. Странно, он дает вам задание. Надо бы проверить его программу. Почему ты нанял Крица? спросила я. У него хорошая репутация и рекомендации. Где он преподавал? У Витара. А почему ушел? Потому что Витар отбил у него девушку. Я так и замерла с открытым ртом. У вас всегда так? Как? Вы отбиваете друг у друга девушек, подставляете друг друга, дружите, враждуете. Везде так, Дейна. Кэт пожал плечами. Во многих коллективах все это есть, и мы не исключение. Почему т е б я вдруг заинтересовал Криц? Не важно, просто интересно, что за человек меня учит. Я не хотела тебя будить. Из-за меня ты спал на неудобном диване. Как теперь будешь работать? Хватит постоянно п о п р е к а т ь меня работой. Кедер нахмурился. Лучше скажи, что ты хочешь на ужин. Mm -hmm. Огласи варианты. Есть овощи для салата, есть мясо, могу пожарить, есть креветки. Ой, нет! Меня бросило в дрожь при упоминании креветок. Давай мясо. с к о р е кухня наполнилась приятным ароматом стейка и специй. Не зря говорят, что уж в чем в чем, а в приготовлении мяса мужчины хороши. Полуобнаженный кэт, стоящий у разогретой до красна печки, смотрелся очень необычно. Правда, меня больше волновала еда, а не мужчина, ее готовивший. Я до сих пор не знаю, г о т о в а ли ему довериться. И что хочу это сделать? Ты хорошо ешь, ухмыльнулся Кедерн. Умница! Я лично орал на трех студенток, которые в погоне за красотой сводили себя с ума голоданием. Я хмыкнула. Меня сложно было назвать миниатюрной. Высокий рост подразумевал некоторые объемы, так что болезненная худоба мне не грозила. А еще ты очень красивая. Вдруг признался Кедерн. Я рад, что ты пришла ко мне в тяжелую минуту, и признаться честно, горжусь, что не воспользовался твоим состоянием. Я поперхнулась помидором. Спасибо. Ты тоже ничего, и я тоже тобой горжусь. Ну вот и состоялся обмен любезностями. Он фыркнул. Мы окончили ужин в молчании, но это была приятная ничем не отягощенная тишина. За окном темнело. Зажигались фонари и выбегали соседские дети. После заката включалась подсветка ледового городка, находившегося неподалеку, и фигуры, возвышающиеся над низкими одноэтажными домами, приобретали волшебные оттенки. Хочешь прогуляться? – спросил к э д е р н Тебе на работу не надо? Там, значит, лютуют и бесчинствуют Крис, а этот романтик решил п о с у г р о б а м гулять. Повторяю. Хватит п о п р е к а т ь меня работой. Бывает, что я уезжаю больше, чем на неделю, а здесь половину дня прогулял. Подумаешь. Ты идешь или нет? Там горки классные. Он изо всех сил пытался меня отвлечь и знал бы, кто как я была благодарна. Вечером следующего дня у меня разболелась голова от эриных воплей. т а р д е ржал ее крепко, хотя подруга боролась так. Будто ее поймали демоны. Я задумчиво рассматривала все вокруг, л и х о р а д о ч н о е ища с в е ч е н и е э р и мы изловили после ужина, когда она счастливая и беззаботная куда-то намылилась. Она к тому времени совсем свихнулась, не здоровалась со мной, постоянно огрызалась и прогуляла два первых неуда. О том, где она за одно и к р и з была во время лекции, оставалось лишь гадать. Мы с Таром затащили ее в подвал. И хорошенько облили з е л ь е м к о т о р о е простояв сутки, стала вонять еще хуже. Никакого свечения, ровно как и другого действия индикатора, заметно не было. Хм, кажется, на нас н а ж а л у ю т с я директору. Может, изря он вчера не воспользовался моим состоянием? Сейчас ему было бы стыдно меня отчислять. И что теперь? Тарьяна устал держать брыкающуюся Эри и зажимать ей рот. Ты вообще уверена, что зелье действует и что она не влюблена в этого Райна, а заколдована? Я не ж а ш а ш о в а н а промычала э р и Что? Не поняли мы с т а р ы м Я не заколдована, рявкнула э р и когда парень чуть разжал пальцы. Помогите! Пришлось снова заткнуть ей рот. Крики очень мешали. Давай рассуждать логически, вздохнула я. э р и странная. Значит, Эри заколдована. И в ответ на вопросительный взгляд Тара пояснила: даже когда люди влюбляются, они остаются собой, чтобы там не говорили. Да, их накрывает эйфория, они делают глупости, забивают на все дела, нарушают правила и все такое. Но крайне редко меняются до неузнаваемости. Хотя и бывает. Я вспомнила принца Фара. т а р кивнул. Индикатор работает. Мы с тобой проверили. Мы действительно перед тем, как поливать бедную Эри вонючей гадостью, проверили его действие на мне. Магия, как оказалось, была повсюду, но это неудивительно в моем случае. Тарз а б е с п о к о и л с я но я соврала что-то насчет защитных амулетов и вышедшей из-под контроля курсовой партии ф а о р и к и Следовательно, Эри не отравили зельем и не заговорили. Остается только амулет. Индикатор среагировал бы и на амулет тоже. возразил Тар. Это тоже магия. Если только амулет находится на ней. Я хмыкнула, оглядывая просторное помещение подвала. В нем хранились лыжи, мечи, сломанные тренажеры, лишние книги, списанная мебель и прочие очень нужные абстрактно, но на деле абсолютно бесполезные вещи. Где ее сумка? спросила я. Сумка лежала там, где Тар ее бросил, у самого входа в куче каких-то подушек. Когда Эри увидела, что я направляюсь к ней, то заметалась еще неистовее и тем самым убедила меня в правильности своих действий. Я вытряхнула все вещи подруги прямо на пол, не заботясь об их сохранности, думая, она не расстроится, когда придет в себя. Так, учебники, т е т р а д к и карандаши, косметичка, бутерброд — ничего напоминающего амулет, если только Криц не фанат бутербродов. Может, а мулет зашит куда-то? предположил Тар. Может и зашит. Эри, красавица, скажи, где амулетик? взмолилась я. Сэкономим нам время. Судя по взгляду подруги, единственное, что она могла сэкономить, это отмеренный мне остаток жизни. Понятно, протянула я. Зелья оставалось много, я наварила целую банку, так что можно было искупать не только Эри, но и все ее вещи. Конечно, тетрадки портить не хотелось, но в выборе между разумом подруги и ее конспектами я не сомневалась. Я методично все просматривала, начиная с самого простого в р о д е карандашей, заканчивая всем содержимым косметички. Каждую добытую штуку я сбрызгивала з е л ь е м и внимательно рассматривала в полумраке подвала. Ничего. Перейдя к тетрадям, я уже почти отчаялась что-либо найти. И готова была идти за помощью к э д у но судьба, видимо, после удара Карнатарам не благоволила. В тетради по нечистологии, которую я открыла первой, в качестве закладки лежал небольшой плоский медальон. Вот ты где, хмыкнула я. Эри в руках Тара неистово забилась, и парню пришлось приложить немало усилий, чтобы подруга не вырвалась. о х он ей потом припомнит и укушенную руку и синяки от ее пинков. И как нам снять приворот? Не терпеливо поинтересовался тар. Полагая уничтожить амулет. Похоже, крис просто развлекается, рассчитывая, что такой слабенький приворот получится свалить на какого-нибудь студента. Я бросила его на пол и наступила каблуком. Хрупкая глина тут же треснула, и амулет раскололся на три части. Для верности я как следует потопталась по игрушке, превращая ее в кучку пыли. А потом р а з в е я л а все это простеньким заклинанием. Об игрушке Крица больше ничего не н а п о м и н а л о но кроме э р и м ы чаще в руках у Тар. а И как мы узнаем, что это подействовало? Нахмурился Тар. Я кинула друзя оценивающим взглядом. Я думаю, ее надо отпустить. Тогда и выясним. Ну уж нет. Тар возмутился. Я е ё выпущу, а она поднимет тур на весь университет. Сама говорила. С меня хватит скандалов. Ладно, Эри, ты будешь кричать? – спросила я у подруги. Та помотала головой, как мне показалось, искренне. А убегать, драться? Та, р отпусти ее. А если врет? А у тебя есть варианты? Что мне ее раздеть и все сжечь вместе с сумкой? По округлившимся э р и н ы м глазам я поняла, что это точно не вариант. Подумав, Тарс моими доводами согласился и выпустил ее. Вы что, с ума сошли? Тут же возмутилась Эри. Что вы устроили? Как ты относишься к Крицу? Я прищурилась. Кому? К нечистологу? Эри запнулась. Постепенно ее глаза округлялись, а щеки заливал румянец. Я уж было испугалась, что это все еще действует приворот. Но слова подруги вызвали во мне просто шквал радости. Вот скотина! Протянула Эри. Вот урод! Подействовала, хмыкнула я. Как он умудрился тебя приворожить? Попросил на проверку с е т р а д ь а когда вернул, амулет уже был там. Умная Эри все сразу поняла. Но зачем? Дэйна, зачем ему я? Выясним завтра. Я устала и хочу спать. Все завтра, какой-то бесконечный день, или это уже новый? Направляясь к выходу, я думала, что Эри последует за мной, но увы, они с Таром молча смотрели друг на друга. Пришлось оставить их объясняться в подвале. Неизвестно, как далеко зашли отношения Эри с Крицем, так что Тару придется проявить немалую выдержку. Впрочем, он с этим всегда справлялся неплохо. Эри вернулась под утро, хоть и уставшая, но, кажется, счастливая. Мне настолько была интересна реакция к р и ц а на снятие приворота, что я вскочила за полтора часа до пары и б е с ц е л ь н о бродила по коридору до звонка. С э р и мы не встретились, наверное, она ушла раньше. Я сомневалась, что подруга пойдет на пару к нечистологу, я бы и сама не пошла, но уж очень было интересно посмотреть на то. Как этот гад отреагирует на полный провал в личной жизни? И еще стоял вопрос, что с этим делать. По-хорошему, я должна сдать к р и ц а директору. Из точки зрения безопасности других студенток, из точки зрения честности в отношениях. Но Эри могла воспротивиться, и я сомневалась. Я вошла за пару минут до звонка и в первое мгновение подумала, будто ошиблась кабинетом. Никто не сидел на месте. Весь поток столпился в проходе и что-то бурно обсуждал, смеясь. Была там и Эри, она выглядела вполне довольной жизнью и ни капельки не волновалась из-за предстоящей пары. Дейна", Дейна, улыбнулась она. Привет. Привет. Я растерянно огляделась. А вы чего не сидите? А мы на пару не идем, отозвался кто-то. Крице уволили, я уж была обрадовалась. Нет. Пожала п л е ч а м и л р и Просто не идем. Сейчас мы его предупредим и пойдем гулять. Там столько снега на мело. В Снежки поиграем. Как-то странно все это. Я допускала, что Эри начнет мстить Райну, но не ожидала, что так открыто. И пока не поняла, что именно задумала соседка. Тем временем все тихонько хихикали и поглядывали на преподавательский стол, когда я пробилась в первые ряды. Поняла, почему все с таким нетерпением ожидали Крица. На столе в гордом одиночестве стояла большая картонная коробка. Сбор денег профессору Крицу на мозги, гласила табличка у коробки. В ней валялись в основном медики, но кто-то щедрый и добрый подкинул серебряный. Я хмыкнула, расщедрилась и бросила золотой. Все равно скоро уезжать, копить мне не на что, родители в ссылке. Пускай хоть к р и ц у поможет. Эри пылала праведным гневом. Она сильно рассердилась, р а з решила при всех оскорбить преподавателя. Вот только в силу природной скромности не смогла придумать ничего обиднее детской шутки. Наконец настал час ее торжества. Почему не на местах? Рявкнул к р и ц е д в а в о й д я в аудиторию. Утро у него началось удачно, еще пару не начал, а уже получил возможность п о о р а т ь Никто не сдвинулся с места. Не понял? Нечистолок обвел всех подозрительным взглядом. Здесь, конечно, немного. Эри сняла со стола коробку и демонстративно потрясла мелочью. Но мы собрали сколько могли. Надеемся, вам пригодится. Она с такой силой сунула в руки Карицу коробку, что он отшатнулся и рефлекторно ее взял. Затем Эри громко стуча каблуками покинула аудиторию, и мы следом за ней. Мы действительно пошли играть в снежки и успели даже разделиться на команды и провести два раунда. Меня никто брать в команду не хотел, хоть я и ловко уворачивалась, но вот бросать снежки не умела. В конечном счете меня оставили защищать крепость, и я тут же провалила миссию, попавшись лорду Элвиду. Сэр Мат! Передо мной вырос Кэт, злой как собака. Здравствуйте, послушно сказала я. Какого демона вы не на парах, орал директор. Что за шутки с Крицем? Простите, не поняла я. Нет, я серьезно не поняла. Он приворожил адептку, чтобы поразвлечься, получил совершенно справедливую закономерную ответку и пошел жаловаться директору. Да я была уверена, что Криц еще до конца семестра выставит всем отлично и тихонько отчалит на новое место. Он написал докладную. Что вы избежали с пары и оскорбили его? Объясни, что происходит, Дейна. д и р е к т о р а заметили и остальные. Игра прекратилась. Все направились к нам. Не ругайте ее, вступила с е р и Это сделала я и подговорила всех уйти. Вы? С лица Кэдомигом слетела злость. Эри, почему? За последние два года. Вы не заработали ни единого штрафного балла, хотя в последнее время преподаватели и были вами недовольны. Райен Криц испытывает на студентах зелья, ответила Эри. Запрещенные. Мы не станем учиться у этого человека, господин директор. Если он не уйдет сам, я подам в суд за использование приворота. Доказательства у меня есть. Я не знала, Лукавила Эри или нет. Доказать, что т о будет сложно. Амулет я уничтожила, а свидетелей вроде и нет. к е д р е н выглядел растерянным. Иди в мой кабинет, скомандовал директор. А вы все бегом к профессору Нер. Пускай проведет пару сей час же. Раньше уйдете на обед. Да играйте на физподготовке. Пока все расходились, к э т подошел ко мне. Прости. За что? Удивилась я. Я не должен был кричать на тебя. Следовало догадаться, что ты не стала бы участвовать в травле. Ты спрашивала о крице поэтому. Да. Мы старом заметили, что сэри что-то не так. Я варила зелье у т е б я на кухне. Кэт ласково улыбнулся. Я не буду просив, если ты сделаешь мою кухню официальной зельеварческой резиденцией. Приходи после занятий ко мне вечером. Я приготовлю ужин. А работа? Работа у меня сейчас будет, мрачно предрек директор. И не маленькая. Возьми, я могу и не успеть. Он вложил что-то в мою руку и подмигнул, но в следующую секунду снова принял равнодушно холодный вид, как и подобает преподавателю. Это были ключи, как я поняла от дома. Отношения п е р е р а с т а л и в нечто большее, нежели простой роман студентки и преподавателя. В свете надвигающихся событий меня это пугало, но на ужин я все же отправилась. а к э т опоздал. Я поужинала сама, приготовила для него и уселась на диване с книгой. Денег хватило только на комнату на сутки. Я надеялась, что успею поговорить со старейшинами, а вот что делать дальше не знала. За исключением истощения, здоровье мое не вызывало опасений. Сенет п р о р о ч е с т в а все еще висело где-то над головой, угрожая прервать мою с т а в ш у ю бессмысленную и без фара жизнь. Наверное, я надеялась, что этот разговор прояснит все, что я не могла понять, и даст надежду. Неужели я все еще надеялась на что-то? Комната была очень грязной и холодной. Я забралась ногами на кровать, стараясь ни о чем не думать. Денег на еду уже не было. У не оставалось только вспоминать счастливое прошлое и мысленно бежать от настоящего. Помнишь, фарк какие цветы ты подарил мне на первом свидании? А как мы бегали в горы смотреть на звездопад? А как впервые поцеловались под дождем в лесу? И как мечтали лежа на поляне? Как ты пришел просить моей руки? Как отец дал согласие и мы кружились по комнате счастливые и полные надежд. Ты хоть немного это вспоминаешь, Фар? Скотина этот Фар. Вот уж не думала, что в нашем роду были такие придурки. Допустим, его заставили жениться на другой. Это взрослого-то мужика, ага. Но можно было хотя бы дать м а д л е н денег, а не закидывать драгоценностями. Она, конечно, тоже хороша, не продать ни единой брошки и остаться совсем без денег, голодной. Но какие могут быть рассуждения? Когда самое дорогое существо придает так, что впору лезть в петлю. Привет, Кэт неслышно подошел сзади и обнял меня. Я опоздал, прости. Но масштабная разборка с Крицем меня оправдывает, да? И каков итог? Усмехнулась я. Он уселся рядом, задумчиво ухватив меня за кудряшку. А каков может быть итог для человека, приворожившего свою студентку? Уволен без права преподавательской деятельности. Имя твоей подруги не всплывет. Не волнуйся. Тогда почему ты такой уставший? И что ты так долго там делал? У Крицца непростая история, Дейна. Кэт покачал головой. И я не уверен, что не виновен в его проступке. О чем ты? Криц преподавал у Витара, и у Крицца была невеста-спирантка. а Витару она очень нравилась, но он ее и соблазнил. Не знаю, как у них дальше пошло. Вот только Райан это так просто не принял. Он приворожил Эри, чтобы разузнать о нас с тобой и выложить все о моем поведении. Боюсь, теперь он сделает это, потому что Эри успела многое ему рассказать. Я не понимала только одного. Но при чем здесь ты? Я познакомил в и т а р а и невесту Райна. Он винит меня в том, что они вообще встретились. Рила, моя бывшая студентка, я устроил ее в а с п и р а н т у рукви тару, потому что он мог дать ей желанную практику. Глупость какая! Ты не знал, что им при спичит кувыркаться вместе. Эрита за что? Соблазнял бы уж меня. А он пробовал. Кэт внимательно на меня посмотрел и сказал, что на себя не действуют привороты. Чушь! Я фыркнул, а но сердце предательски ёкнуло. Я прогуляла нечистологию самую первую и увидела его уже после того, как он приворожил Эри. Врать нехорошо, так и передай ему. Ну все, Кэту л ы б н у л с я Не буян, ь его уволили. Он, конечно, р а с с к а ж е т о нас всем. Тебя это сильно волнует? Не знаю, вздохнула я. Наверное, нет. Все равно рано или поздно все узнают. Пусть между нами пока ничего особенного не было, додумают. Да, и к а р н а т а р он тоже узнает. А какое мне дело до к а р н а т а р а Он сделал мне такую гадость, что даже вспоминать о нем противно. Или нет? Я поймала себя на том, что ищу оправдания его действиям и нахмурилась. Скорее всего, их просто не существовало. Но в с ё же советник редко принимал необоснованные решения. В чем была выгода ссылки? В том, что я не смогу снова сбежать. Да й на. Кэт помахал рукой у меня перед носом. Я спрашиваю, будешь ужинать со мной? Нет, я поела и тебе приготовила. Здорово. Хорошо возвращаться домой, когда тебя там кто-то ждет. Хорошо, когда есть кого ждать, откликнулась я. Смотреть, как мужчина ест, занятие н е с р а в н и м о е ни с чем, особенно если он ест еду, приготовленную тобой. Я порадовалась, что успела испытать это чувство, принцессам оно неведомо. Спасибо. Сожрав всю сковороду с котлетами, к э т с и т откинулся на спинку стула. Теперь я совершенно счастлив. Вы все одинаковые, хмыкнула я. Мой отец такой же. Пусть к вашему сердцу услан котлетами. Это хорошо или плохо? задумался директор. Нормально. Я пожал а плечами. Было бы хуже, если бы ты отравился и помер. Он рассмеялся. Ты останешься. Я клянусь, что не буду приставать. Но мне совершенно не хочется провожать себя в о б щ е ж и т и е Я ужасно устал. Этот к р и т с меня вымотал. Да и студенты сегодня принесли в универ е н о т а е н о т а п о р а з и л а с ь я. Бедное животное. Зачем? Вот именно. Животное напугалось, а им весело. Хмыкнул Кэт. Кстати, тебе е н о т не нужен. е н о т ы нужны всем. Философски фыркнула я. Но лучше о т п у с т и зверя на волю. Он ручной. В этом-то и проблема. Они его купили. Отправь в о дворец, пускай принцесса оставит себе. Кэт решил, что это была шутка и рассмеялся. Странно, я вообще-то не шутила. У нас был питомник, вряд ли его убрали. Он постелил мне в своей с п а л ь н е и все это время, наблюдая за тем, как ловко лорд Элвет управляет с я с домашними делами, я думала, почему же он не наймет прислугу. Кэдран торчит в провинциальном университете. Ухаживает за адепткой, сам себе готовит, при этом происходя из очень сильного рода, будучи помолвленным с принцессой, пропавшей больше десяти лет назад. Все же это что-то д значит. Спокойной ночи, Дейна. Улыбнулся он. Вон там набрана для себя горячая ванна. Расслабляйся и отдыхай. Несколько секунд я колебалась. Ты будешь спать на диване? Да. Во второй спальне нет мебели. Я сделал там небольшой тренировочный зал. Все в порядке. Диван это роскошь. Иногда я сплю в кабинете за столом. А потом сдалась. Я буду не просив поделиться с тобой половиной кровати. Он осторожно провел кончиками пальцев по моему лицу. Ты не должна соглашаться ни на что к чему не готова. С чего ты взял, что я не готова? Девушкам из простых семей Незачем тянуть до свадьбы. Да, но тебе нужно тянуть до того момента, когда ты убедишься, что все это искренне. Мне кажется, он наступит не сегодня, но Кэт вздохнул. Я приму т в о ё любезное предложение и буду охранять твой сон, а ты прими ванну. Итак, сейчас лорд Элвит наглядно продемонстрировал мне свои самые серьезные намерения. Не то, чтобы я не верила в них раньше, но получив подтверждение, слегка испугалась. Спать в одной постели было неуютно. Все-таки я привыкла к некоторой свободе, а коснув чужом доме рядом с мужчиной, оказалось не готова. Я долго ворочалась, не могла уснуть и периодически смотрела на спящего Кеда. И раз за разом приходили, накатывали три чувства: нежность к этому человеку. Страх того, что он бросит меня и д в а узнает, что я принцесса, и отвратительное горькое ощущение предательства по отношению к Карнатару. И если первые два чувства мне были понятны, то с т р е с ь и м была б е д а